Глава 70 Ноги Магды ныли от долгого спуска в катакомбы. Она была так измучена, что боялась упасть. Она знала, что чувствует необычную усталость и с ужасом думала о долгом подъеме обратно. Мерит был прав. Для полного восстановления после такого испытания ей нужен отдых. Исцеление было недостаточно. По намекам Мерита она понимала, что использование ее крови и жизненной силы для создания ключа почти стоило ей жизни. Но прежде чем Магда сможет отдохнуть, они должны спуститься в подземелье. Это главная задача. Если колдунья еще жива, нужно поговорить с ней. Они спешили по пустому лабиринту извилистых проходов высеченных в бежевом с прожилками песчанике. Ни одна из стен не была плоской или прямой. Туннели казались выдолбленным в песчанике лабиринтом. Последний раз, спускаясь под земелья, сюда она не заходила. Эта область катакомб была значительно глубже той части, где покоились мертвые, и были рабочие комнаты волшебников и жилища Исидоры. Со временем катакомбы заполнялись, и когда места уже не хватало, людям приходилось копать еще глубже. Поэтому некоторые помещения, по которым они проходили, не были столь стары, как и расположенные выше. Некоторые гробницы наверху существовали уже сотни лет, а некоторым, как считалось, исполнилось не одна тысяча. Магда не знала, правда ли это. Но некоторые области катакомб, расположенные выше, явно были очень древними. Эта часть, однако, была новой. На самом деле она была отвратительно новой. В воздухе висела застоявшееся зловоние смерти. Даже запах камня, гаря от факелов, вставленных в отверстия в мягкой породе стен, и горшков с ароматическими маслами, не мог замаскировать запах смерти. В местах, где покоились недавно умершие, так сильно пахло гниющей плотью, что Магда прикрывала рукой рот и ускоряла шаг. Пока они пробирались по туннелям, Магда не могла не заглядывать в темные ниши, где были похоронены мертвые. Световая сфера в руке Мерита отбрасывала зеленоватое свечение, высеченное в камне камеры. В туннелях сфера освещала темные участки между факелами. В этом зеленоватом свете Магда видела бесчисленные трупы, покоившиеся в нишах. Некоторые пыльные гробницы были заполнены только костями и ничем больше. В других местах лежали иссохшие трупы с открытыми ртами и глазницами, смотрящими в пустоту. В некоторых помещениях запах был намного хуже. Там лежали тела с чудовищно раздутыми языками, торчащими из заразинутых ртов, и выпученными глазами. Это естественный процесс, происходящий в гниющих телах, но зрелище было ужасным. Это одна из причин, по которым Магда предпочитала, чтобы останки бараха стали пеплом. Она предположила, что отчасти именно из-за этого зрелища темница располагалась под катакомбами. Когда заключенных вели через усыпальницы, вид разлагающихся трупов должен был деморализовать их и показать, что их ждет в случае неповиновения. Для приговоренных к казни это было напоминанием, как они вскоре будут выглядеть. Магда надеялась, что осужденные действительно были виновны. Если они кого-нибудь убили, то заслужили свою участь. Но она была в ужасе при мысли, что невиновный человек мог закончить жизненный путь таким образом. Она знала, что вина не всегда была четко доказана. И были случаи, когда люди задавались вопросом, не удалось ли настоящему преступнику избежать расплаты, в то время как невинного человека осудили на несправедливую смерть. Их проход вниз по туннелю был похож на бесконечный театр трупов. Такое количество мертвецов вызывало оцепенение. Магда ступилась и резко остановилась. Она застыла, и ледяная дрожь побежала от лопаток до затылка. Ее руки задрожали от внезапного озарения, а сердце забилось быстрее. Мерит повернулся и поднял сферу повыше, чтобы взглянуть на ее лицо и широко распахнутые глаза. Он немного наклонился. «Что случилось?» Магда оглядела высеченные в камне ниши, заполненные останками мертвых. Генерал Грандвелл сказал, что они не нашли человека, убившего Исидору. Верно. В ту ночь, когда я заблудилась в лабиринте возле ее жилища, множество волшебников, волшебников, которые с помощью дара могут почувствовать живое существо, пришли посмотреть, что произошло. Они обыскали лабиринт, но никого не нашли. Генерал Грандвелл сказал, что они не поймали убийцу. «Продолжай». «Как так получилось? Я имею в виду, как такое вообще возможно? Как убийца мог бесследно исчезнуть? Замок велик, и в нижних пределах, как и в катакомбах, повсюду проложены туннели. Но множество солдат искали убийцу днем и ночью. Подумай об этом. Как убийце удалось не попасться им?» «Почему он с такой легкостью исчезает раз за разом?» «Ну, я не знаю, даже если все солдаты...» «Что, если убийца действительно мертвец?» Мерит стоял и смотрел на нее, а потом бросил взгляд на комнаты, заполненные мертвыми. «Ты имеешь в виду, как эти мертвые?» «Безжизненный мертвец!» Магда указала на одну из комнат рядом с ними. Там лежали десятки и сотни иссохшихся, разлагающихся трупов. У некоторых руки были сложены на груди, у других вытянуты вдоль тела. Но у всех были мертвые глаза, глядящие в никуда. Какие-то тела истлели почти полностью, и от них остались лишь скелеты. Другие же, темные и высохшие, не так уж сильно отличались от убийцы и сидоры. Да. А что, если убийцей был один из этих мертвецов? Что, если после убийства он вернулся на то место, где лежал, и вновь стал мертвым? Он бы словно исчез для нас. Как его тогда отыскать? Как можно понять, кто это был? На них должна остаться кровь жертв. Никто не искал на мертвецах следов свежей крови. Никто не поверил, что Эсидору убил мертвец. Это правда. После убийств солдаты искали убийцу, но никто не осматривал захороненные трупы в поисках свежей крови. «Если кровь не найти сразу, то вскоре никаких доказательств не останется. Зачастую кровь может выглядеть как продукт естественного разложения или жидкость, вытекающая из мертвых. Кровь жертвы станет частью мертвых». Она указала на соседнюю комнату. «Вот что я имею в виду». «Посмотри на них. Некоторые аккуратны и опрятны, но на большинстве тел было бы трудно заметить свежую кровь. Очень скоро ты не сможешь увидеть ее, даже если захочешь». Мерит медленно покачал головой, заглядывая в комнаты. «Добрые духи, Магда, хотел бы я верить, что это не так». «Ты говорил, щиты не могут остановить твой меч» потому что создавались не для защиты от вложенной в него магии. Точно. В замке везде стоят щиты. Подумай, кого они должны остановить? Врага. Какого врага? Живого врага. Они срабатывают только на живое и не могут обнаружить что-то неживое, что-то мертвое. Из-за войны и атак на замок совет приказал разместить везде новые щиты. Мне пришлось ходить в обход защищенных областей. Но это не остановило убийство, ведь так? И не помогло солдатам поймать убийцу. Щиты не остановят мертвого человека, потому что не в состоянии обнаружить его. Так? Да. На мертвеца даже система тревоги не сработает Не то что щиты. В конце концов, зачем поднимать тревогу из-за мертвых? Что щиты делают с нарушителями? Некоторые из них настроены на убийство любого постороннего, кто попытается пройти. Мерит приподнял бровь. Но нужно быть живым, чтобы умереть. Что искала и изучала Исидора? Каким волшебникам она пыталась помочь? Мерит показал ей кольцо с благодатью. Они пытаются вмешаться в это. Изменяют естественный порядок вещей, течение жизни, магии и смерти. Я не знаю всех деталей, но предполагаю, они пытаются что-то выяснить о том, что беспокоило Исидору. О забранных врагами мертвецах и их потерянных душах. Судя по слухам, волшебники на нижних уровнях пытаются вернуть мертвых к жизни или к ее подобию. Что, если их эксперименты стали ужасной ошибкой? Может, в них кроется причина стольких убийств? Ей стало неуютно от долгого взгляда Мерита, но, наконец, он вытянул перед собой световую сферу. «Нам лучше спуститься в подземелье».